Глава тридцать четвертая. Бал Маскарад. Долли с ужасом смотрела на часы. Скоро Чарльз зайдет за ней, чтобы отвезти в бальный зал. Но она была не готова. Вся ее храбрость, которой она так гордилась в последние дни, исчезла. И сейчас Долли вдруг обратилась в испуганную малышку, которую заставляют петь в присутствии множества взрослых и важных людей. «Из чего это я паникую?» — спросила она себя. «Из чего это я паникую?» — спросила она себя. Костюм прекрасный. Спасибо Луизи де Гримон. Наряды для маскарада та шьла отличные. Для Долли выбрали русский сарафан из зелёного атласа. Свадебная диадема сошла за кокошник. Бабушкины изумруды сверкали в ушах, на шее и запястьях, а огромное на всю фалангу кольцо, подаренное Чарльзом, делало наряд поистине царским. Надевая кольцо, Долли впервые заметила, что внутри сделана надпись: моей лисички. И надежда, что они всё-таки будут счастливы, согрела душу. Правда, теперь от страха долли обо всём забыла. В дверь между спальнями легонько стукнули, и в зеркале отразился Чарльз. Как же он был хорош в своём строгом чёрном фраке. Почему-то мелькнула мысль, что муж опокоробит вид её сарафана, и долли прошептала: "Вот мой костюм. Я уже и не знаю, правильно ли я сделала, заказав его Герцогу хватило одного взгляда на ее растерянное лицо, чтобы все понять. Милая, храбрая девочка все-таки не справилась с волнением. «В зале не будет никого красивее тебя», — сказал Чарльз. Он хотел поддержать жену, но при этом говорил искренне. «От тебя невозможно оторвать глаз». В глазах доли вспыхнула радость. «Правда?» — обрадовалась она и тут же попросила. «Правда?» Ты уж не отходи от меня сегодня. Катя обещала, что займёт гостей в зале до момента выхода августейших особ, а я останусь с тобой, боюсь допустить какую-нибудь оплошность. Это большая честь для меня, миледи, весело сказал Герцек, предлагая жене руку. На самом деле, это я хотел попросить тебя стоять рядом, чтобы мне не сойти с ума от ревности. А ты правда ревнуешь или только проявляешь галантность, утешая меня? А как ты думаешь, мудрая лисичка, что должен чувствовать муж, имеющий ослепительно красивую жену? Гордость, предположила Долли. Не угадала, без улыбки ответил Чарльз и тут же сменил тему разговора. Пора, дорогая, идём. Они спустились вниз и встали рядом у дверей бального зала. Гости сегодня приезжали с раннего утра, и к счастью, всех удалось разместить. Теперь в пёстрых костюмах приглашённые стекались в зал. Несмотря на маски, Чарльз узнавал всех и, наклонившись к уху жены, потихоньку шептал ей имена входящих. В зале гостей занимали супруги черкасские. Катя, тоже одетая по-русски, но только в алый шёлк, в огромных фамильных рубинах, казалась настоящей царицей. Из августейших особ первым в зале появился император Александр. Увидев черкасских Он сразу же направился к ним, поздоровался с Алексеем, а Кате поцеловал руку. "Когда я вижу наших красавиц, да ещё в русских нарядах, меня переполняет гордость", признался государь. "Таких женщин нет больше нигде". Император пригласил Катю на первый танец и отправился приветствовать гостей. А в дверях зала появился принц-регент. Хозяева дома следовали за ним. Рядом с Чарльзом самообладание вновь вернулось к Долли, и сейчас она с любопытством разглядывала зал. Оба монарха не надели маскарадных костюмов. Император Александр был в своем любимом черном мундире, а принц Регент в элегантном фраке. И пестрые наряды гостей, почтительно снимавших маски в момент приближения коронованных особ, как цветная рама обрамляли две величественные фигуры. Чарльз дал знак оркестру. Музыканты сыграли первые такты кательёна, и принц-регент направился к Долли, а император подал руку Кате. Другие пары начали занимать свои места, и танцы начались. За кательёном последовала мазурка, которую Долли танцевала с братом, потом кадриль с российским послом, и только вальса она танцевала с мужем. Герцёг легко вёл её в танце, прижимая к себе не более, чем разрешено приличиями. Но Долли чувствовала, как через кончики его пальцев в ее руку втекает жидкий огонь. Какое это было искушение. Жаль, конечно, но вальс тоже закончился. Долли легко вздохнула и призналась мужу. — Я не хочу больше танцевать. Давай пройдемся по залу. Герцог предложил ей руку и повел, останавливаясь, чтобы поговорить с кем-нибудь из гостей. Долли издали видела тетю в костюме боярыни, Рядом с ней стояла Даша в золотистом сарафане. Луиза де Гримон в жабо и фижмах испанской грандессы танцевала со средневековым рыцарем. Вдруг что-то насторожило Долли. Тоненькая цыганка в пышной юбке, обшитом монетками платке и алой полумаске подходила то к одному, то к другому гостю. Лиза, как же можно было забыть о сестре? Это всё из-за волнения. Но что ли за дело это? цыганочка внимательно смотрела на ладонь высокого офицера в уландском мундире. Даже издалека было заметно, как блестят в прорезях маски его синие глаза. Офицер весело улыбался. «Да ведь это Печерский», — узнала Долли. Час назад, приветствуя её в дверях зала, Михаил напомнил племяннице графини Апраксиной об их дружбе на Неве восстановления московских церквей. «Что же такое», — сказала ему сейчас Лиза, — раз у Печерского так округлились глаза. Долли проводила сестру взглядом. Та отошла от графа, все еще с изумлением глядевшего ей вслед, и отправилась к группе гостей, окруживших императора Александра. Долли мгновенно все поняла и ужаснулась. Наверняка Лиза решила передать государю слова его покойной бабушки. Шепнув мужу, что хочет отойти в дамскую комнату, Долли поспешила на перевес сестре. Но находилась слишком далеко, и когда приблизилась к императору, Лиза уже взяла того за руку. Оставалось только одно подслушать разговор. "Ваше императорское величество, позвольте бедной цыганке погадать вам", сказала Лиза по-английски. "Я вижу, что ваш самый главный враг, который находится в ссылке, через полгода высадится в порту Франции, пройдёт через всю страну, И без единого выстрела займёт Париж. Вы вместе со своими союзниками победите, но 100 дней станут для вас очень тревожными, объявила Лиза, отпустила руку императора и скользнула за спины отарапевших офицеров свиты. Она метнулась к открытой из-за жары балконной двери и исчезла в саду. Оркестр взял последние аккорды гавота, и музыка смолкла. Твёрдая рука подхватила локоть Долли. И она с радостью поняла, что муж снова стоит рядом. "Прошу к столу", громко объявил герцог. Локей распахнули двери, и вслед за коронованными особами и хозяевами дома, гости прошли к огромному, собранному в виде русской буквы П, столу. Принц-регент занял место рядом с герцогом Гленоргам, а император Александр рядом с Долли. Государь казался задумчивым. Он долго молчал. А потом по-русски обратился к хозяйке дома. Сударыня, кто та молодая дама, наряженная цыганкой? Долли похолодело, и ответ у неё вырвался сам собой. Простите, ваше императорское величество, но на праздник прибыло около 600 гостей, я с трудом смогла запомнить русских, а англичан практически не знаю. Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Тогда не беспокойтесь, заметил император. это уже не важно». Он улыбнулся и, как будто бы ничего не случилось, стал развлекать сидящих вокруг дам. Искусство французского повара Гленнергов оказалось выше всяческих похвал, и к последней перемене блюд удолье отлегло от сердца. Казалось, что Александр Павлович забыл о странном предсказании ее сестры. Ужин закончился, монархи поднялись из-за стола и стали прощаться с хозяевами. Император поблагодарил за прекрасный вечер, тем более приятный, что это предпоследний день его пребывания в Англии, а принц-регент за отличный ужин. Герцог с супругой проводили августейших особ к экипажам и вернулись в дом. Прошу всех на концерт. Для вас споют мисс Найт и мистер Дей, объявила Долли и первой направилась в бальный зал. На хорах перед оркестрантами уже стояли девушка и юноша в старинных нарядах. На лице девушки была чёрная маска, а на лице юноши белая. Дирижёр взмахнул палочкой, и звуки арии из Волшебной флейты полетели над головами гостей. А когда нежное сопрано Генретты взмыло над залом и, казалось, заполнило всё пространство, гости замерли. Стихли голоса и смех. Все как заворожённые смотрели на тоненькую девушку, ведущую сложнейшую арию с удивительной лёгкостью и чистотой. Боже мой, да это ангел поёт, тихо сказал рядом с Долли один из гостей. Генрета взяла последние ноты, оркестр несколько аккордов, и всё замерло. Бурные аплодисменты взорвали зал. Они гремели и гремели. Певица подошла к краю балкона и поклонилась зрителям. Потом отступила, взяла за руку своего партнёра и вновь приготовилась петь. Шум сразу смолк, и когда зазвучал дуэт, где голос Генриэтты оттенился сильным баритоном Джона, публика опять замерла в восторге, а потом аплодировала ещё громче, чем прежде. Пе певцы поклонились и исчезли. А Герцк дал знак к танцам и вновь закружил Долли в вальсе. После концерта гости уже развлекались всяк на свой вкус. В доме танцевали, на лужайке под лёгкими шатрами расположился импровизированный буфет для желающих выпить на лоне природы, и множество парочек в счаю уединения разбрелось по саду. В 3 часа ночи в парке взлетел фейерверк, давший сигнал к окончанию праздника, и большинство гостей отправились спать в отведённые им комнаты. Всё, дорогая, мы выстояли, объявил Герцег. И поцеловал висок жены. «Пойдем, ты устала. Тем, кто остался в саду, хозяева больше не нужны». Доля огляделась по сторонам. Ее родных уже не было видно, а Лиза не появлялась на балу с того самого момента, как погадала императору Александру. Доля оперлась на руку мужа и пошла наверх. В спальне Зоя помогла хозяйке снять маскарадный костюм и надеть ночную сорочку. Господи, спасибо, что помог мне пережить этот день, уже в постели прошептала Долли и почти мгновенно провалилась в сон. Она не слышала, как в её спальню вошёл Чарльз. С бокалом бренди в руке он долго сидел рядом, глядя в прекрасное, ставшее во сне совсем юным лицо. Потом задул свечу и лёг рядом с женой. Нежность Чарльза оказалась такой всепоглощающей, что смогла усмирить даже страсть. и он тихо лежал, слушая легкое дыхание Долли. Потом усталость взяла свое, и герцог тоже заснул. Снилось ему, что гости уехали, и он наконец-то остался наедине с женой.